Боже, какое ликование поднялось в зале. Оно было лучшим ответом на обычный пустой вопрос приезжего. Мол, как вы относитесь к своему бесноватому президенту? Чувствуя, насколько витаминно и питательно моей душе все, что смешно, мне вообще шлют подряд, что вспоминается по ходу выступления. А если тема обозначена, то могут быть сюрпризы удивительные. Много лет назад я сочинил нехитрую загадку, на которую настолько же несложен был ответ. «Что это такое?» – спрашивал я. «Без окон, без дверей, а вовнутрь в лес еврей». Никто ни разу не ответил точно. Я имел в виду часы в ремонте. Как-то я эту загадку предложил и зрителям на каком-то свальном концерте. У нас там выступало человек 10 Получил, как водится, много неправильных отгадок. Но одна я застонал от восхищения. «Это беременная еврейка», – ответили мне. А как-то вспомнил я и рассказал про замечательное объявление в большом магазине. У нас вы найдете все, что вам необходимо, от крючка до веревки. И пошли записки с виденными где-то объявлениями. Бережно теперь храню их. Где-то в мужском туалете. Граждане, не бросайте окурки в унитаз. Они мокнут, разбухают и потом плохо раскуриваются. Тоже на стене в мужском туалете, а по настроению экзистенциональная проза. Ничего хорошего из меня не вышло. В маленьком российском городке вестибели дома для приезжих. Товарищи-постояльцы, не бросайте гондоны за окно. Гуси едят и давятся. Словно желая повысить уровень моей осведомленности, не шлют порой бесценные по информации записки. Так я узнал от одного художника, что цензура в Советском Союзе обращала внимание вовсе не только на текст, но были и препоны изобразительные. Оказывается, снежинки можно было рисовать с пятью, семью и даже восемью лучами. Категорически недопустимы были только шестиконечные. Еще мне как-то сообщили с гордостью, что только по-русски можно составить совершенно связное предложение из подряд пяти глаголов неопределенного времени, из инфинитивов. «Пора собраться встать, пойти купить, выпить» и на душе у меня сильно потеплело от разделенной мною гордости за родной мне язык. Отдельный вид записок – это в связи с тем, что в конце второго отделения давно уже я читаю стихи о старости и возрастных недугах, с нею связанных. Все началось с того, что как-то я уже на вопросы все ответил, читал эту подборку, когда вдруг мне кинули опоздавшую записку. Поднял я ее, уже не собираясь отвечать. Там оказались дивные стихи. «О, Гарик, я в своих объятиях тебя истерла бы муку. Как жаль, публично ты признался, что у тебя уже куку -ку». На эту тему постепенно накопилось множество записок. «Вы говорите, что у вас куку, -ку, чтобы не было ажиотажа?» А в одной была проявлена трогательная женская заботливость. «Игорь Миронович, сочувствую вам, но умоляю, не пейте виагру. Стихи ваших потеряют шарм печали, а вы — слушатели. Женщины жалеют и утешают меня даже в стихах. Хоть вы читаете подчас, что ваш любовный пыл угас, но в это трудно нам поверить, так сексуален ваш анфас. Благодаря такому письменному общению узнал я как-то, и со мной весь зал в тот вечер, что в Москве у Павелецкого вокзала есть гранитная мастерская, где на образцах надгромных плит Повсюду фотография приемщицы заказов. Что в Москве же, улицу не помню, в витрине забегаловки какой-то висит большое красочное уведомление. Вовремя съеденный бутерброд улучшит ваше настроение на 72%. Тут я вспомнил одну собственную находку. В городе Ницце в каком-то маленьком баре висела эта небольшая картинка. Был изображен довольно шишкинский пейзаж. Текла река, К ней прямо на берег выходила негустая роща. К зрителю спиной, обратясь лицом к реке, стоял солдат и писал в эту реку. Стройка нам была видна. А там, где плыли облака, было написано разборчиво и крупно. Никогда не пей воду. Благодаря запискам я оказываюсь порой в атмосфере, да нельзя знакомой мне по духу и по жизни. Так в одной семье сильно болела 90-летняя бабушка. И ее пожилая дочь, подойдя к ее постели, сказала однажды, «Мама, сейчас не время болеть, советская власть кончилась». Старушка лучезарно улыбнулась и умерла с тем же выражением счастья на лице. А в другой семье из школы возвратилась восьмилетняя внучка, и явно желая обрадовать родителей, сказала, «Папа и мама, нам сегодня в школе разрешили не любить дедушку Ленина». А вот чисто шекспировская по накалу трагедийности истории. Девушку-еврейку полюбил уже немолодой мужчина русский. Она ему сказала, что выйдет замуж только за еврея. А он, полимый страстью, пошел и сделал обрезание. Но она осталась непреклонна. Он тогда ушел из института, где преподавал, стал слесарем, довольно быстро спился и в беседах пьяных часто говорил «Я за вас, жидов, кровь свою безжалости пролил». Записки мне кидает на сцену а я в антракте собираю их и тут же отвечаю. А в одном московском клубе ко мне подошла в антракте очень молодая красотка. Сунула клочок бумаги мне в ладонь и со стеснением шепнула, чтобы вслух я не читал ее послание. «Приключение? Любовное приключение!» с восторгом думал старикашка, унося записку за кулисы. Там же я ее немедля развернул. Игорь Миронович, а ли, что чувство юмора является у человека от комплекса неполноценности? Правда, в тот же вечер был утешен я запиской с явно детским почерком. «Дядя Игорь, все, что вы читаете, вы неужели написали сами?» Как-то вернувшись из Москвы, я на приездной пьянке похвалился полученной в театре эстрады любовной запиской. А такие изредка бывают. Неизвестная девица мне писала, что если я со сцены громко скажу «да», то будет вот что. Я тогда после концерта подойду к вам в своем бордовом платье, увезу вас к себе, и мы вкусим блаженство вместе. Ты сказал, восхитились приятели? Да нет, конечно, честно ответил я. А она, может быть, все-таки подошла? Понадеялись стареющие мужики. И тут моя жена безжалостно сказала. Конечно же она подошла, просто он дальтоник. Записки доверительные, песни особая. Не все тут оглашению подлежит, хотя вопросы с и рядом, типовые. Но бывают и весьма неординарные. Уважаемый господин Губерман, у меня молодая теща. Теща не прочь, и я не прочь. Как это с точки зрения иудаизма? Или воздержаться? А одна записка была длинная и трогательная до нельзя. Молодая женщина писала, что она весьма мне благодарна. Я на книжке год назад написал на счастье и буквально через две минуты подошедший молодой человек попросил у нее дать телефон. С тех пор они уже целый год вместе. Он свозил ее в заграничную турпоездку и купил зимние туфли. Но жениться он, мерзавец, не хочет. Может быть, в этот раз вы мне напишите на книжке что-нибудь такое, чтобы женился? Нет, такую надпись я пока что не придумал. А ведь правда, хорошо бы. Совсем недавно подошел ко мне в Хайфе, кажется. Немолодой мужчина очень интеллигентного вида и чуть застенчиво сказал, что он только полгода как приехал сюда к нам из Питера, и что сочинил он некий новый глагол, уже посланный мне в записке. Удивительно симпатичный вопрос он мне задал, слегка помявшись. «Есть ли у меня где ночевать?» «Я еду в Иерусалим, домой», — ответил я недоуменно. «А, тогда все в порядке», — сказал он. «А то, я знаю, в Питере случалось часто» хлопают заезжему артисту, цветы подносят, а потом вдруг выясняется, что и ночевать ему негде, да и голоден уже, как собака. Так что, если что, пожалуйста. Я растроганно поблагодарил его. Такая заботливость встретилась мне впервые и подумал мельком, как обидно будет, если сочинил он что-нибудь пустое. Но глагол в записке оказался отменным и лесным до нельзя. Все, что нажил в стране моей, она решила прикарманить и я решил остаток дней в Израиле прогуберманить. Порой мне щедро присылают услышанные в суждения и попадаются весьма небанальные. Так некий молодой мужчина в ответ на хорошие обо мне слова его спутницы задумчиво сказал, не знаю, не знаю, так издеваться над своими, это по крайней мере не скромно. Но пора мне закруглять эту главу о счастье, собранном за прошедшие годы в толстой папке. Я категорически запретил себе приводить записки хвалебные и благословляющие, ибо с детства был воспитан мамой и газетой «Пионерская правда» в духе неумолимого соблюдения скромности. Но как-то я набрел на удивительную, по-иезуитски точно рассчитанную мысль. Она изящна и проста. «Скромность, конечно, украшает мужчину», сказано в ней. Но настоящий мужчина может обойтись без украшений. Поэтому в конце я все же приведу записки, составляющие предмет моей гордости. Благодарю вас. У меня ощущение, словно я выкупался в чем-то хорошем. Игорь, почему же вы не предупредили, что будет так смешно? Я бы взяла запасные трусики. Когда мне хочется умереть, я читаю ваши стихи и снова остаюсь жить. Спасибо вам. К сожалению, не еврейка. А последняя записка в стихах, она из Питера. Я, прочитав ее, позорно прослезился от довольно редкого для меня ощущения, что живу не напрасно. Вы, друг насквозь прореванных ночей, какое счастье вслух произнести! Я привожу к вам юных дочерей, еще надеюсь, внуков привести. И в зале, переполненном опять, какое счастье полукровки маме в глазах детей еврейства увидать, не топтанное злыми сапогами.